О, сколько раз, в каком-то сладком страхе, волшебным сном объят очарован, к чертам прозрачно-девственным прикован, я пред тобой склонял чилово прахи. Казалось мне, что яркими очами читала ты мою страданий повесть, то суд над ней произнося, как совесть, то обливая светлыми слезами. Недвижную, казалось, покидала, порой ты раму, и свершалась чудо, со тьмой тебя объявшая отовсюду, ты для меня союз свой расторгала. Да, верю я, ты расставалась с рамой, чело твое склонялось надо мною, дышала речь частьем и тоскою, глядели очи нежно, грустно, прямо. Безумные и вредные мечтания, Твой мрак с тобой слился неразделимо, Недвижна ты, строга, неумолима, Ты мне дала лишь новые страдания. 1858 год